Глава тридцать Давид. Семь лет назад. Степан стоит непозволительно близко к Те что-то и что ей втирает. А моя богиня слушает его, открыв рот. Причем Киреев предусмотрительно избавился от своей женушки. И я понятия не имею, что взбесило меня больше. Что Степан положил болт с резьбой на мое предостережение не приближаться к моей женщине. Или то, что Тея мило улыбается этому козлу и постоянно кивает головой. Следующий кадр наблюдаю, как в замедленной съемке. Степан медленно, что-то шепча, наклоняется к Те, проводит ладонью по ее плечу, чуть сжимая, и целует ее в щеку. Тормоза рвет с мясом. Чувствую, как глаза наливаются кровью, и единственное желание, что распространяется как яд по венам, убить мразь, что посмела прикоснуться к моей богине. Я подлетаю к Кирееву, размахиваюсь со всей силы и четко бью в нос, с удовольствием слыша хруст костей. Степан отлетает назад и спиной падает на накрытый стол, валясь с ним вместе на пол и разбивая в дребезги посуду. Несостоявшийся партнер матерится, на чем свет стоит, заливая все вокруг кровью сломанного носа и пытаясь ее остановить. «Я предупреждал насчет Теи, Степан». Бросаю напоследок. «Считай, ты еще легко отделался. Не смей к ней приближаться. Запомни это. Думать про нее не смей. Иначе я выполню свое обещание». Краем глаза замечаю, как в нашу сторону уже мчатся охранники, что-то говоря по рации. «Спокойно, ребят». Поднимаю ладони вверх. «Мы уже уходим, а конфликт улажен. Ведь улажен же Степан Олегович». Киреев что-то кряхтит, перемешивая слова с матом и пытаясь сесть, задирая голову вверх. «Не слышу. Улажен. Пошел нахер. Хакимов». «Вот и чудненько». Беру за руку статую застывшую Тею, что с ужасом смотрит то на меня, то на Киреева. Тяну малышку за собой, и она безропотно следует, все еще находясь в шоковом состоянии. Уже в такси по пути домой, сидя на заднем сиденье, я внимательно, не скрываясь, рассматриваю и ловлю каждую эмоцию на лице богини. Ее ладонь вложена в мою, и тонкие пальчики то сжимаются, то разжимаются, как будто она волнуется. Перевожу взгляд на лицо. Тея, отвернувшись, смотрит в окно. Ее брови сведены к переносице, лицо сосредоточено, как будто она в голове решает самую сложную задачу в ее жизни. Богиня то закусывает, то отпускает из плена нижнюю губу. И клянусь, если она продолжит так делать, то мне придется попросить таксиста остановиться прямо тут и выйти покурить. Спрашиваю уже. Выдаю хрипло, поглаживая нежную кожу над запястьем. ты переводит на меня суровый взгляд из-под бровей и изучает мое лицо, словно видит впервые. Выражение такое. словно она собирается меня отчитывать. «Жалеешь?» Вырывается у меня, а я на эмоциях силой сжимаю ее ладонь. Настолько, что Тая охает и пытается вырваться из захвата. Прихожу в себя и ослабеваю хватку, снова поглаживая кожу на запястье большим пальцем. «Скажи, Тая, жалеешь?» «О чем ты?» «Его жалеешь?» «Мне не надо назвать имени, она и так знает, о ком пойдет речь. И если она сейчас ответит положительно, это сломает меня». Именно её короткое слово из двух букв, а не проблемы в бизнесе. Но малышка меня и тут удивляет. Она слегка улыбается и отрицательно качает головой, тяжело вздыхая. «Нет, Давид, ты предупреждал Степана, чтобы он соблюдал границы. Он тебя не послушал. Так почему я должна жалеть глупого человека?» Без слов сгребаю малышку в свои объятия и целую в макушку, вдыхая умопомрачительный запах медовых волос. «Скажи мне, Давид, кто я для тебя?» Внезапно интересуется Тея, прижимая щекой к моей груди. «А ты еще не поняла?» «Ответь!» «Ты — мое все, Тея. Моя жизнь, мой воздух. Без тебя меня не будет. Ты — самое важное, самое дорогое». «Тогда почему?» Отрывается от моей груди, поднимает голову и пронзает обвинительным взглядом, ты тыча в меня пальчиком. «Если я тебе так дорога, то ты не сказал, что у тебя проблемы в бизнесе. Почему промолчал? И я узнаю об этом от чужих людей». Киреев. «Чтоб тебя, сука! Потому что это сугубо мои проблемы. Тебя они не касаются. Не забивай голову, богиня. Твои мысли должны быть только о нашей предстоящей свадьбе и первой брачной ночи. Ты так мило краснеет, заставляя меня хотеть ее еще больше». «Может», — рассеянно водит пальчиком по груди. «Нам стоит?» Я прерываю ее, зная, что малышка имеет в виду. Снова всякая ерунда лезет ей в голову. «Малая врезал этому уроду Степану». «Надо было добавить, потому что теперь из-за этой мрази в голове моей богини поселились сомнения. Не стоит, даже не вздумай. Делаю самое суровое лицо, наставляя на таю палец. Ты выйдешь за меня замуж через неделю, богиня. Я до одери хочу, чтобы ты стала моей. Навсегда». Малышка счастливо улыбается, обнимая меня за талию двумя руками и снова пряча лицо на моей груди. «Я и так твоя, Хакимов. Навсегда. И без штампа в паспорте». Уже ночью, лёжа в постели, на грани сна, я слышу, как-то я бормочет. Очень скоро у тебя в бизнесе всё наладится, Давид. Все проблемы решатся, всё будет хорошо.